«Воскрешение сына вдовы». Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. И он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». «Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 12 по 15. Комментарий владыки Антония сурожского Христос не обращается к ней со словами утешения. Он останавливает её плач. Его слова, которые являются словами милосердия, являются вместе с тем твёрдым, неумолимым требованием со стороны этого милосердия. Не плачь» не потому, что смерть твоего сына недостойна слез, но, как бы предваряя слова, сказанные позже апостолом Павлом к Солунянам, он ей безмолвно говорит «Не сетуй, как язычники, не имущие упования, не плачь». И только когда эта женщина отозвалась верой, послушанием на требования божественной любви, Христос творит чудо и возвращает ее сына в жизнь. Владыка Антоний говорит о том, что Христос, желает видеть у нее доверие к себе, к тому, что он может сотворить, и в ответ на это твердое доверие и послушание, вследствие доверия, воскрешает ее сына. С этим я совершенно не спорю, но все-таки пару слов добавлю. Христос не обращается к ней со словами утешения, но ведь не плачь – это и есть слово утешения. Не плачь может звучать властно, потому что он говорит как власть имеющий, но это власть и сила протянутой над головой руки. Не плачь, боль сейчас пройдет. Он не требует от нее. Он обещает. Представьте себе несчастную рыдающую над адром мать, к которой подходит известный Равви, почитаемый многими за великого пророка. Подходит и, глядя сострадательно, говорит «Не плачь». Быть может, даже за руку берет и в глаза заглядывает. Почему нет? Христос... Часто касается человека, когда тому больно и плохо. Само это слово из его уст, выражение его полных сострадания глаз, все это должно было исполнить женщину надеждой. Конечно, она прекращает плакать. Наверное, она забывает даже дышать, глядя ему в лицо. Ведь не просто же так он подошел, чтобы дежурно выразить соболезнование пустым и жестоким словом. Ждешь продолжения, а не того, что он пойдет дальше, надеждой обманув. «Конечно, это утешение. Не плачь, это тоже «не бойся, только веруй», сказанное в схожей ситуации начальнику синагоги, у которого умерла дочь. Может быть, еще глубже, потому что Яир только что услышал горестную весть, и Христос буквально подхватывает его в первое же мгновение, не давая впасть в немедленное отчаяние. «Не бойся, не бойся, я тут». А тут он сходит в материнскую боль касается самого тяжкого горя, и в этой глубине говорит ей «Не плачь». Не требование это, а протянутая рука, за которую можно доверчиво взяться и выйти на свет. Думаю, если она и перестала плакать, то в предчувствии милости и чуда, в глубочайшей вере, в ощущении и осознании, что больше она в горе не одна, некто неизъяснимый сошел в ее материнский ад, чтобы вывести ее оттуда. В утешении.